«Сейчас, — говорю я, — вы услышите, что я скажу. Я скажу, давайте уладим все это дело сейчас же. Зачем конетелиться попусту?» И достаю из кармана свой никелированный револьвер-калибр 38 и два раза поворачиваю его барабан. «Ты, коварный, безнравственный, шкодливый кабан!»